Глава 10. а к а д е м и я Грейсхарт, Лондон, 10.23 в ы любили когда-нибудь всем своим существом, даже осознавая неизбежный конец этой любви? к р и с т а л ь появилась как речная волна, как последний шанс. к а к несущая жизнь. Она вдохнула в меня энергию. Точно помню момент, когда увидел ее и понял, что хочу смотреть на нее до конца своих дней или пока не ослепну, смотря, что случится раньше. Она всегда держалась приподнята, словно предмет на витрине, выставочный экспонат или священная гробница. Все началось, как часто бывает, с переписки. Я пытался быть остроумным, она отвечала тем же, и сообщений не приходилось ждать долго. Затем мы перешли к звонкам. Я заметил, что она говорит с акцентом, в котором сочетаются разные частички мира, который она называла своим домом. Мне хотелось знать ее маршрут, приехала ли она уже, можем ли мы встретиться. Мы болтали часами, зачастую пока наш разговор не превращался в мерное дыхание в трубку. Впервые мы встретились у реки. Я приехал на полчаса раньше, успокоить нервы. Получилось, но только пока не появилась она. Тогда нервы натянулись и лопнули, словно по венам пустили фейерверк. Мы затерялись в толпе. но были одни в своем новом, только что открытом мирке, зашли в книжный магазин и создали себе убежище, куда оба могли спрятаться. Она любила книги не так, как я. Они возвращали ее в мир, а мне помогали от него скрыться. Как горели ее глаза, как искрились в уголках, когда она рассказывала про свою любимую книгу «Маленький принц». Я не читал, но уже любил ее, потому что если эта книга подарила к р и с т а л ее внутренний свет, то она достойна того, чтобы мне нравиться. Я хотел быть для нее такой книгой, хотел заставить ее светиться. Мы сели ужинать друг напротив друга. Я не отрывался от космоса ее глаз, она была подобна распускающемуся цветку. Мы говорили обо в с ё м об искусстве, культуре, музыке, культурных традициях, о будущем и нашем месте в нем. Буйное эхо смеющихся гостей отошло на второй план, а мы остались покачиваться на волнах нашего спокойствия. Мы гуляли вдоль реки по освещенной тусклыми фонарями набережной под романсы уличного музыканта. Дважды соприкоснулись руками, сначала случайно, и вспыхнула искрка, о затем намеренно, и наши пальцы сплелись. Время остановилось, все вокруг замедлилось, и мы двигались со скоростью света. Я сказал, что хочу поцеловать ее. Она спросила, почему я так долго думал. Мы соприкоснулись губами. Приятно. и устремились в другое измерение. Тела невесомы, мы парим в космосе. С ней жизнь была полна надежд. Мы часами лежали в объятиях друг друга в тишине, пустив друг друга в свои маленькие миры. Помню, как впервые увидел ее слезы не от грусти, скорби или подавленности, а потому, что я произнес то, что она так мечтала услышать. Мы сидели в свете полной луны. Она обвела меня руками, и я понял: все. Это она. Она сняла вес с моих плеч, и они разжались как пружинки. Ее касание избавило мое тело от этого веса, от этой тяжести. Это она. Я точно знал. Ее руки, кожа, дыхание во время сна и слегка приподнятая левое веко, будто она смотрит на меня. Ее, Её... где ты пропадал? Я просто соскучилась, вот и все. Ее страхи и самые безумные мечты, которые я нёс как крест или же крылья. Это и есть любовь. Нести бремя, но быть невесомым, быть связанным узами. и в то же время быть свободным. Друзья потихоньку начали догадываться о нас, о причинах моей скрытности и занятости, о том, почему мое время больше мне не принадлежало, а я был этому только рад. Я изо щ р я л с я упоминать ее в не относившихся к ней разговорах, превратился в презираемых мной же людей, романтиков, воркующих голубков, безумцев, помешанных. Если любовь это поле, то романтика дождь, помогающий цветам расти. Я думал, когда же смогу представить ее маме. Она была бы первой, кого я с ней познакомил бы. е д и н с т в е н н о й Маме говорила: приведи домой девушку из твоей страны, чтобы вы смогли вернуться туда вместе. Но как сказать своей матери, что у меня нет страны? что я человек без границ и толком не помню ни откуда я пришел никуда иду я дорога путь путешествие без места и без дома мое место нигде и везде но кристаль все изменило ноги устают душа изматывается с ней я отдыхал когда они познакомились мама это почувствовала Она увидела во мне перемену, которая ей понравилась. Все сложилось, наш путь, наше путешествие, но долго оно не продлилось. Сущность ная черта несчастья в том, что ты не замечаешь его приближения. Несчастье подбирается к тебе тенью в густом мраке во все поглощающей ночи, как смерть. Нас развело то же самое, что и свело. Вера, моя в нее, ее в Бога. Да, я восхищался ею до поклонения, стоял на коленях, сложив ладони и прикрыв глаза, молился Богу с ее лицом, чтобы она осталась со мной навсегда. Казалось, молитвы мои были услышаны, но день, когда она ушла, налетел подобно летнему шторму. Мы ужинали. Как всегда в воздухе витало что-то таинственное, волшебство ее присутствия. А в конце она самым будничным тоном, будто говорила о погоде или спросила время, сказала, что уходит от меня. Это было стремительное падение, слом которого я не предвидел. Я м о л и л с стинал. Гордость с достоинством не помешали мне пась т на колени, но хороша ли молитва, которую не слышат? Она ведь думала о расставании до того, как сказала мне, что уходит. Может, думала о нем, когда мы целовались, держались за руки или спали друг с другом. В конце концов уходят все, даже мы сами. Она з а р о н и л а семена непостоянства в поле бесконечности. При расставании кажется, что ты больше не сможешь никого полюбить, что ты недостоин любви. Тем вечером я вернулся домой и лег, не включая света в темноте. Я утопал в ней, я рыдал, думал о смерти, о том, как его просто перестать существовать, умереть без смерти. Без скорби, без поминок, без похоронной процессии и погребения. Это действие должно пройти в душевной тишине, раствориться в эфире, будучи стертом из вечной памяти земли, чтобы все места, где я когда-либо был, заполнились пустотой, вакуумом. Я хотел. желал, жаждал этого, этой пустоты, словно той упущенной любви, и это казалось бы прошедшее чувство вновь вернулось. На самом деле оно всегда было со мной, надремало в ожидании. Я понял, что не впервые чувствую его. Оно росло во мне с самого детства, незаметное, как пыль в комнате, влага в особняке, тысяча паучков, ползущих по коже. Я умер той ночью, как умирал многими ночами до и после этого. Душа моя склонна к одиночеству. Не все ищут любви. Кому-то нужен покой, кому-то мир. Я постепенно отдалился от близких мне людей и вернулся в прежний покой, покой, которого так жаждал. Грезы мои развеялись, взгляд сфокусировался на учениках с опущенными головами, усердно пишущими в своих тетрадях. Интересно, сколько я витал в облаках. Каждый раз кажется длиннее предыдущего. Несколько ребят подняли головы, но встретив мой отсутствующий взгляд, вернулись к своим работам. В частности, так сделал д ж а с в и н т е р Он и полминуты не мог у сидеть спокойно. Ему нравилось всех веселить. Нельзя не заметить, как тужится его маленький мозг в попытках выдать очередную шутку. Я завидовал его умению меняться и подстраиваться. Хулиган и заучка – потрясающий пример дуализма. Он, конечно же, не знал об этом, просто застрял между давлением со стороны сверстников и ожиданиями родителей. В школе носил джинсы пониже, но натягивал их обратно задолго до прихода домой. Однажды я видел д ж а с в и н д е р а с его мамой в местном продуктовом. Это была миниатюрная женщина, которую он уже перерос, а потому выглядел старше своих лет. Он увидел меня и попытался тут же скрыть удивление. На нем, как и на матери, было традиционное одеяние. Не знаю, уходили они или только пришли, но под Джасвиндору стало понятно, что я увидел ту сторону его жизни. которую он еще не был готов показать миру, словно его тайну, секретную личность, раскрыли, и ему еще не ясно хорошо это или плохо. Я улыбнулся им и вернулся к покупкам. С того момента он был осторожен и не показывался в таком виде. Парень оторвался от контрольной, я удивленно поймал его взгляд. Он тут же вернулся к тесту. Прозвонил звонок, я отпустил учеников. Внутри будто что-то упало, хотя был уже конец месяца. Зарплата пришла чуть меньше обычного из-за моего бунта против дежурства в столовой. Сначала причиной была усталость, потом она перешла в а п а т и ю или, как сказала Сандра, обвиняя меня в лени, в неэффективном распределении энергетических ресурсов. Я просто вспомнил, как все поменялось. Только начав работать учителем, я был очень амбициозен, всегда готов к новому. Сидел на первой партии на учительском собрании с блокнотом для записей, развесив уши, как лопух на солнце. Постепенно энтузиазм стал сходить на нет. Я начал опаздывать, сначала не на много, потом все больше и больше. Перестал отвечать на несрочные письма, дежурить, приходить на собрания. Когда выполняешь все, чего от тебя ожидают, этого никто не ценит и не признает, а стоит расслабиться, тут же возникают последствия. Люди любят тебя только, когда ты выполняешь их просьбы, когда же делаешь то, что нужно тебе самому, они исчезают, как тени в ночи. Учительское собрание. Удалить. Бар вечером. Удалить. Футбол после работы. Удалить. Менеджмент проектов, думаю, это читать обязательно. Ставим новые цели развития. Удалить отстранение ученика от занятий ДХБ. Я почти удалил и это, но присмотрелся и открыл. Этим письмом извещаем вас о том, что ученик 11 с класса Дуэйн Харви Браун отстранен от учебы на 5 дней. Пожалуйста. Направьте все задания ученику для... Я резко выдохнул, плечи упали. Я не был удивлен, разочарован, но не удивлен, разочарован в себе за то, что ожидал чего-то от Дуэйна, что старался для него больше, чем он сам. Но ведь в этом вся жизнь. Сколько же людей бросили его, потому что он не оправдал их ожиданий? А все мы, как бы сумма тех людей, кто нас не бросил, верно? Я был твердо настроен спасти его от участи пропащего мальчишки.